Абстрактность может быть как проклятием, так и даром, в зависимости от ситуации, контекста и способа использования. Абстрактное мышление позволяет людям выходить за рамки конкретных ситуаций, создавать обобщения, которые можно применять в самых разных контекстах. Это особенно полезно ну, в искусстве, конечно же, а также в науке, в математике, в философии. Там абстрактные идеи служат основой для создания новых теорий, концепций, форм выражения. Однако абстрактность может стать проклятием, если она ведет к чрезмерному упрощению сложных явлений или, наоборот, к усложнению простых вещей, отрыву от реальности. Слишком абстрактное мышление – приводят к непониманию конкретных проблем и потере связи с практическими аспектами жизни. Главное – находить баланс между абстрактным и конкретным мышлением, чтобы сохранять связь с реальностью. Скажем, ребенок, допустим, я дал тебе пять яблок, яблок а потом три забрал, что у тебя останется? Проблемы с доверием, – ответит ребенок. Этот старый анекдот на самом деле не иллюстрирует отсутствие абстрактного мышления, но он может быть интересным примером того, как люди могут сфокусироваться на эмоциональной или социальной стороне ситуации вместо более очевидной математической составляющей. Казалось бы, ответ правильный был «5-3 равно 2». а ответ проблемы с доверием указывает на то, что внимание сосредоточено на межличностных отношения, такие как надежность и предсказуемость поведения другого человека. Абстрактность – это понятие, которое мы используем, когда говорим не о конкретных вещах, а о их общих свойствах. Например, мы можем говорить о числах, формулах, теоремах, которые относятся не к конкретным предметам, а обобщения. Это позволяет нам работать с общими свойствами, применяя их конкретным, конкретным предметом. К примеру, мы можем говорить о том, что все числа можно разделить на четные и нечетные, и этот факт будет верным для всех чисел, независимо от того, как они выглядят, где находятся. Это пример абстрактности. Мы говорим о свойстве чисел в целом, а не конкретном числе. Термин абстракция происходит от латинского слова абстракцио, что означает отделение или отвод. Он был введен в использование в философии античной Греции и Рима для описания процесса мыслительного отделения общих идей от конкретных восприятий. Платон использовал понятие идей, форм, идей эйдасов для описания абстрактных идеальных. форм, образов, которые существуют в отдельном мире идеальных форм. Эти формы являются, по его мнению, истинной реальностью, и материальный мир – всего лишь их отражение или копия. Аристотель разработал свою теорию форм, которая отличалась от платоновской. Аристотель утверждал, что формы не существуют отдельно от материи, а скорее являются внутренними принципами, которые определяют структуру и свойства вещей. В математике абстракция часто используется для выделения общих концепций. Оценить процент показухи и словоблудия в абстрактной математике вообще достаточно сложно, так как это может зависеть от конкретного контекста, области математики и предмета исследования. Однако в целом можно сказать, что абстрактная математика Это область знаний, которая является важной и полезной для различных научных дисциплин. Абстрактная математика представляет инструменты и методы для решения сложных проблем. Однако также можно найти примеры показухи и словоблудия. Например, использование слишком сложных терминов и символов, которые могут показаться непонятными. Математическое сообщество в целом достаточно открыто для новых идей и предложений. Однако новые абстрактные понятия и объекты должны быть предложены с определенной обоснованностью и убедительностью. То есть нельзя вот встать с утра и придумать какой-нибудь новый абстрактный математический объект или понятие. Точнее, можно, но сообщество вряд ли его примет. Но нужно понимать, что в предыдущие попытки именно так и происходило. Математики придумывали абстрактные понятия, объекты, а обобщающие по их мнению какие-то свойства реальности, и они становились неотъемлемой частью математики. Также важно понимать, что развитие абстрактной математики осуществляется постепенно, и новые абстрактные понятия, объекты должны соответствовать уже существующим и широко используемым теориям и концепциям. В противном случае новые предложения могут быть рассмотрены как излишне сложные или неоправданные. Способность к абстрактному мышлению это способность к обобщению, созданию понятий и созданию новых связей между объектами и явлениями, которые, на первый взгляд, не связаны друг с другом. Хотя некоторые животные проявляют высокий уровень когнитивных способностей, таких как мышление, а нет определенных доказательств того, что у животных есть способность к абстрактному мышлению. Некоторые исследователи показали, что ряд... Животных могут выявлять разные уровни абстрактного мышления. Например, птицы, по крайней мере некоторые из них, могут определять отношения между объектами, такие как одинаковые и разные, даже если объекты имеют разные формы и цвета. Также некоторые обезьяны могут понимать принципы абстрактного мышления, такие как симметрия и пропорциональность. Однако на данный момент нет четкого доказательства того, что у животных есть такая способность к абстрактному мышлению, как у, как у нас, у людей. Некоторые исследования также указывают на то, что животные могут использовать ассоциативные связи, а не абстрактные концепции для понимания мира. Теоретически возможно, что инопланетяне могут обладать способностью к интеллектуальным процессам, которые мы называем абстрактным мышлением. но отличающимся от наших. Кроме того, возможно, что эти интеллектуальные процессы могут быть такими, что они превосходят наши собственные способности к абстрактному мышлению. Однако с точки зрения нашего знания о жизни и интеллекте, ну, по крайней мере, знаний, существующих на данный момент, абстрактное мышление представляет собой ключевой аспект высшего уровня интеллекта. Поэтому... Если мы предположим, что инопланетная цивилизация обладает а, более продвинутыми техническими способностями, то вряд ли они не обладают способностью к абстрактному мышлению. Скорее всего, а, это может означать, что они способны создавать технологии и развиваться так же быстро или быстрее, чем человечество, именно с помощью абстрактного мышления. Но, конечно, это предположение основано только на нашем текущем здании ограниченности нашего понимания интеллектуальной жизни во Вселенной и может быть изменено с появлением новых данных и исследований. Абстрагирование – это процесс выделения общих свойств и характеристик из конкретных объектов и явлений. Это позволяет нам работать с абстрактными понятиями, которые не связаны непосредственно с какими-либо конкретными объектами, а относятся к их общим свойствам. Абстрактирование является важным инструментом. Оно позволяет упрощать сложные объекты и извлекать из них общие закономерности, принципы, что помогают нам лучше понимать мир вокруг нас и разрабатывать более эффективные и инновационные решения. Философия абстрагирования предполагает, что мы можем отделить абстрактные концепции от конкретных объектов в мире. Это означает, что мы можем исключить все, что является случайным, эмоциональным, непредсказуемым или зависимым от конкретных обстоятельств, чтобы сконцентрироваться на том, что является общим и универсальным. Абстрагирование играет важную роль в математике, где… Математики выделяют общие свойства и законы, которые могут применяться к широкому классу объектов. Чтобы лучше понимать абстракции и их роль в математике, необходимо абстрагироваться от самого понятия абстракции. Это может позволить нам более глубоко понять, какие абстракции существуют и как они могут быть применены на практике. Например, чтобы лучше понять абстрактные концепции в математике, Можно начать с изучения конкретных математических объектов, таких как геометрические фигуры, и затем перейти к абстрактным понятиям, таким как алгебраические структуры и теория множеств. Абстракция не означает, что это нечто, чего не может быть. Абстракция не означает, что мы отказываемся от реальных объектов и явлений. Наоборот, она позволяет нам лучше понимать и описывать их общие свойства. Она также позволяет нам создавать новые концепции. Если что-то не может быть, то оно не может быть выражено математически. И это означает, что это понятие или объект не являются математическими и не могут быть формально определены. Однако иногда в математике используются абстрактные объекты или конструкции, которые на первый взгляд могут показаться несуществующими и невыразимыми. Например, комплексные числа были введены в математику как формальная конструкция, которая на первый взгляд не имела никакой физической интерпретации. Однако позже оказалось, что комплексные числа могут быть использованы для описания и решения ряда проблем как в физике, так и в других областях науки. Математика изучает абстрактные объекты, которые могут быть определены без ссылки на физические объекты в мире. Некоторые из таких абстрактных объектов включают в себя числа, как натуральные, так и целые числа, рациональные числа, действительные числа. Функции, такие как синус, косинус, экспонента, логарифм. Множество их группы, такие как группы перестановок и так называемые группы Ли, специальные математические объекты. которые помогают нам описать повороты, вращения и другие движения в пространстве. Поля. Но это не обычные поля, на которых сеют и жнут. И не физические поля, как электромагнитное поле, а математические поля. Такие, как поля вещественных чисел и комплексных чисел. Поля в математике – это набор элементов. с двумя операциями, сложением и умножением, которые подчиняются определенным правилам. Векторные пространства и линейные операторы, такие как матрицы, прямоугольные таблицы чисел, символов или выражений, расположенных в строках и столбцах. Матрицы используются для представления линейных преобразований. Топологические пространства. Они используются для анализа и классификации свойств пространства, которые сохраняются при непрерывных деформациях, таких как растяжение или сжатие. Геометрические объекты, такие как точки, прямые плоскости и тела, тоже являются абстрактными. Теорию вероятности и статистику, такие как вероятностные распределения и статистические тесты. Логику и теорию множеств, такие как теоремы Гёделя о полноте, которые показали, что внутри любой достаточно сложной аксиоматической системы, то есть набора правил аксиом, существуют утверждения, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Это только некоторые примеры абстрактных объектов, с которыми работает математика. Критика абстрагирования может быть связана с тем, что оно... Приводит к потере некоторых деталей и контекста, которые могут быть важными для полного понимания ситуации или объекта. Например, когда мы абстрагируемся от конкретных объектов, мы можем упустить некоторые важные детали или нюансы. Критика абстрагирования также может быть связана с тем, что оно приводит к проблемам и переносе знаний и методов между различными областями знаний. Например, что-то абстрактное. а Как модели физики не могут быть применены в биологии или экономике, где объекты и процессы имеют иную, более сложную динамическую природу. Кроме того, критики абстрагирования считают, что это может приводить к определенным идеологическим отклонениям. в котором абстрактные концепции и методы становятся более важными, чем конкретные объекты и реальные ситуации, их породившие. Это может привести к игнорированию или минимизации реальных проблем и сложностей, которые могут не соответствовать абстрактным моделям или теориям. Наконец, критика абстрагирования может быть связана с тем, что оно может привести к недостаточной связи между теорией и практикой. Это может приводить к неэффективным решениям и ошибкам. Надо сказать, что часто путают абстрактное мышление и воображение. Однако это два разных аспекта нашей когнитивной функции, хотя они часто связаны между собой. Воображение – это способность создавать ментальные образы в рамках нашего сознания, которые не обязательно существуют или даже не существуют в реальном мире. в то время как абстрактное мышление – это способность генерировать концепции и идеи, которые имеют лишь обобщенные отношения к конкретным объектам. Воображение может помочь нам развивать абстрактное мышление, поскольку оно позволяет нам визуализировать идеи и концепции, которые мы не можем увидеть в реальном мире. Например, воображение может помочь нам создать ментальные образы абстрактных понятий, таких как свобода, доброта. или справедливость. Это может помочь нам лучше понимать эти концепции и применять их в жизни. С другой стороны, абстрактное мышление может помочь развивать наше воображение, поскольку оно позволяет нам создавать новые идеи и концепции. Например, абстрактное мышление помогает создавать новые ментальные образы, которые мы можем использовать в нашем воображении для создания новых миров, персонажей, сюжетов. Абстрактное мышление – это ключевой аспект критического мышления, а также ключевой аспект решения проблем. Хорошо развитое абстрактное мышление может помочь нам лучше понимать мир, создавать новые идеи и решения. Вот несколько способов, которые позволят развить абстрактное мышление. Учите новые концепции, термины, чтение, размышления на абстрактные темы. Обсуждайте новые идеи, размышляйте над аналогиями и сходствами, практикуйте решение проблем, играйте в игры, которые требуют абстрактного мышления, например, шахматы, головоломки, кроссворды. Рисуйте, создавайте иллюстрации и схемы. Создание визуальных представлений может помочь организовать свои мысли. В целом, развитие абстрактного мышления требует практики и постоянного усилия. Нужно отметить, что э, э, существует аб абстракционизм как художественное направление. Оно э, началось еще в начале 20 века в Европе и США. Это направление отказывалось от представительности, создавало произведения искусства, основанные на абстрактных формах, цветах, линиях и текстурах. в то время как предметы и фигуры не были отображены явно. Крупнейшими представителями абстракционизма были художники, такие как Кандинский, Малевич. Сегодня абстракционизм продолжает оставаться популярным. Итак, абстракция может быть одновременно и проклятием, и прозрением, в зависимости от контекста и способа использования. С одной стороны, абстракция позволяет людям обобщать и систематизировать знания, упрощая сложные идеи и явления для лучшего понимания. Во многих областях, таких как математика, философия, искусство и наука, абстракция играет ключевую роль в продвижении знаний и культурного развития. С другой стороны, слишком сильная абстракция может привести к отрыву от реальности и потере практической значимости. Если абстрактные идеи и концепции становятся слишком далекими от реальных проблем и опыта, они могут стать проклятием, создавая барьеры к пониманию и коммуникации. Таким образом, абстракция является плодом нашего человеческого сознания, важным инструментом, который мы применяем во многих областях, и в том числе, и прежде всего, в математике. Этот инструмент может принести много пользы. но и вреда, в зависимости от того, как и для чего он используется. Главное – находить баланс между абстракцией и конкретикой, чтобы сохранить связь с реальными ситуациями и проблемами. Проблемы.